Глава 26. Эпиграф. «Конь резвый может встать столбом, А смирный взвиться может. Монах бывает дураком, Дурак монахом тоже». Старинная песня. Когда шут, облаченный в рясу отшельника И припоясанный узловатую веревкою, Появился перед воротами замка Риджинальда Фрондебефа, Превратник спросил, как его зовут и зачем он пришел. «Пакс вабискум», — отвечал Шут. «Я, смиренный монах францисканского ордена, пришел преподать утешение несчастным узникам, находящимся в стенах этого замка». «Храбрый же ты монах», — сказал Привратник. «Кле отваживаешься прийти сюда». Здесь, за исключением нашего пьяного капилана, уже двадцать лет не кукарекали такие петухи, как ты. «Уж, пожалуйста, сделай милость», — сказал мнимый монах. «Доложи обо мне хозяину замка. Поверь, что он меня примет охотно. А петух так громко закукарекает, что по всему замку будет слышно». «Вот за это спасибо», — сказал превратник. Но если мне достанется за то, что я покинул сторожку ради твоего поручения, я посмотрю, выдержит ли серая одежда монаха стрелу дикого гуся. С этими словами превратник вышел из башенки и отправился в большой зал замка с небывалым известием, что у ворот стоит святой монах и просит позволения немедленно войти. К немалому его удивлению, хозяин приказал тотчас впустить святого человека, и превратник, поставив часовых охранять ворота, без дальнейших рассуждений отправился исполнять порученные приказания. Всей храбрости и находчивости Вамбы едва хватило, чтобы не растеряться в присутствии такого человека, каким был страшный фронт ДБФ. Бедный Шут произнес свое ⁇ Пакс Вабискум ⁇ на который сильно полагался в исполнении своей роли таким дрожащим и слабым голосом, каким еще никогда не возглашали этого приветствия. Но фронт-де-беф привык, чтобы люди всякого сословия трепетали перед ним, так что робость мнимого монаха не возбудила в нем никаких подозрений. «Кто ты, монах, и откуда?» — спросил он. «Пакс в повторил шут. Я, бедный служитель святого Франциска, шел через эти леса и попал в руки разбойников, как сказано в писании «Гуидам виатор инцидит ин латронес». Некий путник попал к разбойникам, которые послали меня в этот замок исполнить священную обязанность при двух особых, осужденных вашим досточтимым правосудием на смерть. «Так-так», — молвил Фрондебефф. -э «А не можешь ли ты мне сказать, святой отец, много ли там этих бандитов?» «Доблестный господин», — отвечал Вамба. «Номен или Легио, имя им легион». «Ты мне просто скажи, сколько их, монах! Ни то ни твоя ряса, ни веревка не защитят тебя!» «Увы», — сказал мнимый монах, «кормеум эруктавит, что значит... Я чуть не умер со страху. Но, сдается мне, что всех, и йоминов, и простолюдинов, там наберется, по крайней мере, пятьсот человек. «Как — Как? — воскликнул храмовник в эту минуту, вошедший в зал. — Так много слетелось этих хоз? Значит, пора передавить их, зловредный Рой. Он отвел хозяина в сторону и спросил его. — Знаешь ли ты этого монаха? — Нет, — отвечал Фрондебефф. «Он неиздешний, из дальнего монастыря, и я его не знаю». «В таком случае не передавай ему на словах того, что ты хотел поручить», — сказал храмовник. «Пускай он отнесет письмо от имени Доброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда, а тем временем, чтобы этот монах не догадался, в чем дело, дозволь ему выполнить свою задачу и приготовить саксонских свиней к бойне». «Хорошо, пусть так и будет», — отвечал Фрундебеф и велел одному из слуг проводить вамбу в ту комнату, где содержались Седрик и Ательстан. Между тем нетерпение Седрика все росло и росло. Он расхаживал из конца в конец по залу с видом человека, который бросается в атаку или берет приступом крепость». Он то издавал какие-то восклицания, то взывал к ательстану, который со стоическим хладнокровием ожидал исхода приключения, преспокойно переваривая весьма сытный обед. По-видимому, вопрос, долго ли продлится их тюремное заключение, мало его тревожил. Он твердо уповал, что, подобно всякому земному злу, когда-нибудь и это кончится. Пак Свабискум, молвил шут, войдя к ним. «Да будет над вами благословение святого Дунстана, святого Дениса, святого Дютока и всех святых!» «Войди, милости просим!» — сказал Седрик мнимому монаху. «Зачем ты пришел к нам?» «Я пришел приготовить вас к смерти!» — отвечал Шут. «Не может быть!» — воскликнул Седрик, вздрогнув. «Как они не злобны, как не бесстрашны!» Они не осмелятся учинить такую явную и беспричинную расправу. «Увы», — сказал Шут, — «взывать к их человеколюбию было бы столь же напрасно, как удержать закусившую у дела лошадь шелковой ниткой вместо уздечки. А потому, подумай хорошенько, благородный Седрик, а также и вы, доблестный Ательстан, какие прегрешения совершили вы воплоти», «Ибо сегодня же будете призваны к ответу предвысшее судилище». «Слышишь ты это, Ательстан?» — сказал Седрик. «Укрепимся духом для последнего нашего подвига, ибо лучше умереть, как подобает мужчинам, нежели жить в неволе». «Я готов, — сказал Ательстан, — выдержать все, что может придумать их злоба, и пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать». «Так приступим к святому таинству, отец мой!» — сказал Седрик. «Погоди минутку, дядюшка!» — сказал Шут своим обыкновенным голосом. «Что-то ты больно скоро собрался. Лучше осмотрись хорошенько, прежде чем прыгать во тьму кромешную». «Право!» — сказал Седрик. «Его голос кажется мне знакомым». «То голос вашего верного раба и Шута!» — ответил Вамба, сбрасывая с головы капюшон. «Если бы вы раньше послушались моего дурацкого совета, вы бы сюда не попали. Последуйте же хоть теперь совету дурака, и вы недолго тут останетесь». «То есть как же это плут?» — спросил Седрик. «А вот как!» — отвечал вамба. «Надевай эту рясу и веревку, только в них ведь и заключается мой священный сан, и приспокойно уходи из замка, а мне оставь свой плащ и пояс» чтобы я мог занять твое место и прыгнуть за тебя, куда придется. «Тебе занять мое место?» — сказал Седрик, удивленный таким предложением. «Но ведь они тебя повесят, бедный мой дурень». «Да пусть делают, что хотят». «Там как Богу угодно», — отвечал Вамба. «Я надеюсь, что Вамба, сын Безмозглого, может висеть на цепи так же важно, как цепь висела на шее у его предка Олдермена». «Ну, Вамба, я согласен принять твое предложение только с одним условием», — сказал Седрик. «Поменяйся не со мной, а с лордом Ательстаном». «И нет, клянусь святым Дунстаном», — отвечал Вамба. «Это для меня не подходит. Сын Безмозглого согласен пострадать, спасая жизнь сыну Херварда. Но какая же мне корысть помирать из-за человека, отец которого не был знаком с моим отцом?» «Негодяй!» сказал Седрик. «Предки Ательстана были владыками Англии». «Мне все равно, кем бы они ни были», возразил Вамба. «Но я не желаю, чтобы мне свернули голову ради его предков, а потому, мой добрый хозяин, соглашайтесь скорее на мое предложение, либо позвольте мне уйти из этой башни». «Предоставь старому дереву засохнуть», продолжал Седрик, «лишь бы сохранилась в целости краса всего леса. Спасибо благородного Ательстана, мой верный Вамба». «Каждый, в ком течет саксонская кровь, обязан это сделать. Мы с тобой вместе отдадим себя в жертву ярости жестоких притеснителей, а он, освободившись из плена, пробудит дух мести в наших соплеменниках и отплатит за нее врагам». «Ну нет, батюшка», — сказал Ательстан, пожимая ему руку. Каждый раз, когда какие-либо крайние обстоятельства расшевеливали его мысль и деятельность, Чувства его и деяния были достойны его высокого происхождения. «Нет», — повторил он, — «я скорее соглашусь целую неделю просидеть в этом зале на хлебе и воде, чем воспользуюсь возможностью спастись, которую придумала преданность слуги для его хозяина». «Вот вы называетесь умными людьми, господа», — сказал Шут, — «а я слыву дураком. Однако дядюшка Седрик и братица Тельстан. «Дурак-то и вынесет решение, и тем положит конец всем вашим спорам. Я все равно, что Джонова кобыла, который никому не дает на себя садиться, кроме Джона. Я пришел за тем, чтобы спасти своего хозяина. Если он откажется от моей помощи, ну что же, уйду домой, и дело с концом. Преданность нельзя перебрасывать из одних рук в другие, как кольцо или шар в игре. Я согласен болтаться в петле» но не иначе, как вместо моего родового властелина. — Уходите, благородный Седрик, — сказал Ательстан. — Не упускайте такого случая. Ваше присутствие там, вне стен этого замка, воодушевит наших друзей и ускорит наше спасение. А если вы останетесь здесь, все мы пропали. — Разве там за стенами есть надежда на выручку? — спросил Седрик, взглянув на Шута. «И еще какая надежда?» — воскликнул Вамба. «Да будет вам известно, что, натянув мой балахон, вы одеваетесь в мундир полковника. Пятьсот человек собралось под стенами этого замка, и сегодня я был одним из главных предводителей. Моя дурацкая шапка сошла за каску, а погремушка — за маршальский жезл. Вот увидим, много ли они выиграют, сменив дурака на умного человека». Право, я боюсь, как бы они, разжившись мудростью, не потеряли храбрости. Итак, прощай, хозяин, будь милостивее к бедному гурту и сжалься над его собакой Фанксом, а мой колпак повесь на стену в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как верный... дурак. Последнее слово он произнес как-то двусмысленно, не то серьезно, не то в шутку. Слезы выступили на глазах у Седрика. «Память о тебе будет жить», — сказал он, — «пока верность и любовь будут в чести в этом мире. Если бы я не думал, что найду средства спасти Равену и тебя, Тальстан, да и тебя тоже, мой бедный Вамба, я бы не дал уговорить себя на такое дело». Они переоделись, но тут у Седрика возникло новое затруднение. «Я никаких языков не знаю, кроме своего родного наречия, да нескольких фраз по-нормански. Как же я буду выдавать себя за настоящего монаха?» «Вся шутка в двух словах», — сказал Вамба. «Что бы тебе ни говорили, отвечай, с вабискум, при встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй, с вабискум, и все тут». Для монаха эти слова также необходимы, как помело для ведьмы или палочка для фокусника. Произноси только низким голосом и с важностью "пок в обиску». и против этого никто не устоит. Страж или привратник, рыцарь или оруженосец, пеший или конный, безразлично. Эти слова на всех подействуют как заклинание. Если меня завтра поведут вешать, что еще очень сомнительно, я непременно испытаю силу этих слов на палаче. «Коли так, — сказал Седрик, — я мигом превращусь в монаха». «Пакс вабискум». «Надеюсь, что запомню этот пароль. Благородный Этельстан, прощай. Прощай и ты, мой бедняга. Сердце у тебя такое, что стоит любой здоровой головы. Я вас выручу, либо возвращусь и умру вместе с вами. Державная кровь саксонских королей не прольется, пока моя собственная кровь еще течет в жилах». Не дам волосу упасть с твоей головы, мой добрый слуга, рисковавший своей жизнью, чтобы спасти хозяина, хотя бы пришлось ради этого пожертвовать своей жизнью. Прощай. «Прощайте, благородный Седрик», — сказал Ательстан. «Помните, что монахи никогда не отказываются закусить, если им предложат подкрепить силы». «Прощай, дядюшка», — прибавил Вамба. «Не забывай, пак с обиску». С такими напутствиями Седрик отправился в путь. Ему очень скоро пришлось испробовать силу магических слов, которым научил его шут. Пробираясь низким сводчатым коридором к большому залу, он вдруг увидел перед собой женскую фигуру. — Пакс вабискум, — сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо. — Этвобис Патер реверендисими, и вам, преподобный отец, — ответил ему нежный женский голос. — «Я немного глух», — отвечал Седрик по-саксонски и проворчал себе под нос. «Черт бы побрал дурака его пакс с В первый раз выстрелил и сразу же помахнулся. Однако в те времена довольно часто случалось, что духовные лица плохо разумели по-латыни, и собеседница отлично знала это. «Прошу вас, преподобный отец», — продолжала она уже по-саксонски, — «Будьте милосердны, навестите раненого пленника и преподайте ему утешение. За это доброе дело ваш монастырь получит щедрое подаяние, какого еще никто не получал». «Дочь моя», — отвечал Седрик в великом смущении, «мне нельзя оставаться в этом замке и терять время на исполнение обычных моих обязанностей. Я должен уйти как можно скорее. Жизнь и смерть многих зависит от этого». «Отец мой, молю вас во имя обетов, которые вы на себя приняли, не покиньте несчастного, не откажите ему в своих советах и помощи», продолжала просительница. «Чтоб меня черт побрал и засадил в фрин заодно с душами Одины и Тора», проговорил в раздражении Седрик. Он, вероятно, произнес бы еще несколько фраз в том же духе, но их беседа была прервана грубым голосом Урфриды, той старухи, что жила в уединенной башенке. ⁇ Что это значит, милочка ⁇ обратилась она к собеседнице Седрика. ⁇ Так-то ты платишь мне за мою доброту, за то, что я позволил тебе выйти из темницы? ⁇ Святого человека довела до того, что он начал ругаться, чтобы избавиться от приставания еврейки. ⁇ Еврейки? ⁇ воскликнул Седрик, придираясь к случаю, чтобы как-нибудь улизнуть от обеих. «Дай мне пройти, женщина! Не задерживай меня! Я только что исполнил святой долг и не хочу оскверняться!» «Иди сюда, отец мой!» — сказала старуха. «Ты не здешний и без провожатого не выберешься из замка. Поди сюда, мне хочется с тобой поговорить. А ты, дочь проклятого племени, ступай к больному и ухаживай за ним, пока я не врачусь. «И горе тебе, если осмелишься еще раз уйти оттуда без моего разрешения!» Ревекка скрылась. Урфрида, уступая ее мольбам, позволила ей уйти из башни, а затем приставила ее ухаживать за раненым Айвенга. Ревекка хорошо понимала, какая опасность угрожает пленным и не упускала ни малейшего случая что-нибудь сделать для их спасения. Услышав от Урфриды что в этот безбожный замок попал священник, она надеялась на его защиту заключенных. Для этого она и поджидала в коридоре мнимого монаха, но мы видели, что попытка ее окончилась неудачей.